Глава 7 Когда Аарон открыл глаза в следующий раз, вокруг были врачи и медсестры. Кто-то подсоединял к нему датчики колпака, кто-то вводил иглу в вену, кто-то гремел капельницы и надо всем этим раздавался громкий голос Валлиуса. «Рори! Все показатели Его Величества на экран в течение двух минут!» «Клара, витамины для Энн и противорвотное ей добавь». «Лэйн, тыснотворное его величество ввела через катетер? Я же сказал, три кубика норпродола ему, и чем скорее, тем лучше. Он вон уже проснулся, и если ему ничего не вколоть, он встанет и побежит». «Брайан», — прохрепел Аарен, пытаясь возразить, — «спать? У него нет времени спать и лежать под капельницами». «Лэйн, вводи немедленно». Больше ничего сказать император не успел, глаза сами закрылись. Пробудился он будто через секунду, но арен сразу понял, что на самом деле прошло какое-то время. Чтобы выяснить, какое, он покосился на браслет связи и едва не застонал полтора часа. Да сколько можно спать? Хватило бы и 15 минут, чтобы восстановиться, а полтора часа для него сейчас непозволительная роскошь аон раздраженно вздохнув приподнялся на постели и прищурился заметив возле окна чей то силуэт моргнул и расплывающаяся перед глазами картинка наконец прояснилась. — что вы делаете спросила энн негромко подходя ближе эмоции ее были прохладными от тревоги не надо вставать еще полчаса будет стоять капельница только потом можно подниматься но ты то уже поднялась возразил Аарон по-прежнему хрипло. «Демоны, что с голосом?» «Это пройдет. Я поднялась, потому что я всего лишь перенервничала, а у вас чуть энергетический контур не сломался». «Но не сломался же!» Энн улыбнулась, и тревога сменилась нежностью. «Не сломался, но вам нужно полежать под капельницей еще полчаса. Потерпите». И с Агатой, и с Софией и все в порядке. Ваша дочь разговаривает с Вагарюсом и Айлой Тали. Вано рискнул позвать ее в палату, сказал, что вы не будете против. Я не против. А София? Она спит и будет спать еще несколько часов. Мы всем сообщили, но пока к ней никого не приглашали. Арен кивнул. Я сам их приведу, когда, наконец, смогу встать. «Через полчаса», — повторила Энн твердо, — «поверьте, за это время мир не рухнет, а вот если вы не долежите, сами потом рухнете». «Я понял. С твоим ребенком все в порядке?» «Да». Она почему-то отвела взгляд, и в эмоции добавилось смущение, эмпатический щит поставить бы, но арен пока опасался пользоваться магией. «Все хорошо». Она замолчала, и смущение усилилось. «Я хочу спросить», — выпалила н секунд через пять вздохнув и закусила губу. «Я не понимаю. Первым, что я почувствовала, когда пришла в себя, оказалось отсутствие одной из печатей молчания. Я не понимаю», — повторила н с отчаянием и в голосе, и в эмоциях. «Зачем?» — «Печать молчания». «Точно, он ведь снял ее перед тем, как упасть в кровать». «Я не знаю». Энна хмурилась. «Что?» «Я не знаю», — повторила Арен, усмехнувшись. «Или ты думаешь, что я исключительно расчетлив? Не могу совершить импульсивный поступок безо всякой причины?» Судя по изумленному лицу, именно так она и думала. «Тебе некомфортно? Если хочешь, я поставлю ее назад». «Нет». Энн помотала головой, глядя на императора вытращенными глазами. — Не надо, я просто... Я думала, есть какая-то причина. — Интересно, это у него во рту горчит или на душе горько? — Причина. Что ж, раз я настолько расчетливое существо, изволь получить эту причину. Каждый раз, когда я смотрю на тебя, я вижу свою печать молчания, и вспоминаю о том, что сделал. Мне хотелось бы, чтобы этого никогда не было. Не было той ночи. Хотелось бы стереть ее из нашей общей памяти так же легко, как я стер сегодня печать молчания. Я... Император, задохнувшись, замолчал. Нахлынувшие на него чужие эмоции были такими сильными, что он на пару мгновений потерял способность рассуждать и умудрился забыть, о чем еще хотел сказать. «Договорились», — произнесла Энн дрожащим голосом, будто обнимая его своей нежностью, яркой, сияющей, почти как у Софии, только приправленные горечью и сожалением. «Договорились». Ханна на секунду коснулась его руки кончиками пальцев, а после, развернувшись, выбежала из палаты, оставив Фарона наедине с ощущением рухнувшей с плеч горы. Энн в сопровождении серьезного и строгого Валиуса вернулась ровно через полчаса, как раз когда капельница закончилась, и император всерьез начал раздумывать над тем, что надо встать и уйти. Но на пару минут все же пришлось задержаться. Энн и главный врач смотрели показатели колпака, а потом еще долго и нудно рассказывали ему о том, чего сегодня лучше не делать, чем питаться и сколько часов надо спать. «Я понял». «Сейчас покажете Агате, Вано и Синтии и Софию, а потом пообедаете», — заключила Энн Грозно. «И только после этого можете идти по своим делам, но, пожалуйста, не переборщите с пространственными лифтами. Сегодня лучше побольше ходите по коридорам и лестницам». «Я понял, понял». Судя по лицам Валиуса и Энн, им очень не хотелось выпускать императоры из палаты, но при этом они оба понимали, что он не может лежать в кровати дольше, чем уже пролежал. И так два часа прошло. Да и зачем лежать, если контур в порядке и сила в нем практически восстановлена? Мышцы только до сих пор немного сводила. Но Энн сказала, что такой побочный эффект продержится еще пару дней хорошо тогда я отсоединяю колпак и вынимаю катетер. одежда ваша вон на стуле через несколько минут арен наконец одевшись в сопровождении глав врача и энн направился в палату напротив где находились его дочь иванова агариус и синтя тали когда брайан распахнул перед императором дверь все трое сидели на койке аагата уже была одета в розовую пижаму и синхронно обернулись Наследница, до этой секунды что-то увлеченно рассказывавшая, широко улыбнулась, и Аарон даже опомниться не успел, как дочь прыгнула на него с радостным визгом, повисла на шее и заболтала ногами. «Папа!» «Моя радость!» Он поцеловал Агату в щеку и глубоко вздохнул, зарываясь носом в ее волосы. Его маленькая девочка почему-то пахла не больницей, а сладкими булочками. «Как ты себя чувствуешь?» Что-нибудь болит? — Нет. Она помотала головой и восторженно повторила. — Папа, папа! — Агата очень ждала вас, ваше величество, — раздался рядом теплый голос Вагариуса. Только про вас и говорила. — Папа, а ты хочешь кушать? — поинтересовалась девочка, заглядывая ему в глаза почти со взрослой серьезностью. — Ты же, наверное, не ел, как всегда. Где-то сзади фыркнула Энн. «А Синтия угостила меня булочками. Они такие вкусные. Давай мы сейчас сходим к Софии, а потом ты съешь булочку, да?» Арен улыбнулся, пытаясь не засмеяться. Ему было немного страшно из-за ощущения нахлынувшего вдруг счастья. Не чужого, а его собственного. «Твой папа съест не только булочку, а целый обед», — сказала Энн строго, но голос ее чуть дрожал, и эмоции были теплыми, радостными, и искрящимися. «И ты тоже, Агата». «Хорошо, Энни», — кивнула наследница, глядя на Энн через плечо Арна. «Я все сделаю, как ты скажешь». «Умница какая!» — кажется, Валиус умилился. «Ты только сейчас, когда к Софии пойдем...» «Не шумей не кидайся на нее. Обниматься будете завтра, хорошо? Сегодня можно только смотреть». «Я понимаю. Я не буду шуметь и кидаться, дядя Йон, честно». «Дядя Йон? Энни? Видимо, эта маленькая лисичка за последние два часа успела всех очаровать». «Тогда пойдем, моя радость», — сказал Аарен и, прикоснувшись губами к щеке дочери еще раз, понес ее в палату к Софии синтия вано вы тоже с нами агата обняла руками его шею прижалась нетерпеливо болтая ногами и громко ошеломленно вздохнула как только они вошли в палату напротив «Софи!» арен поднес дочь ближе усадил на кровать рядом с софией его маленькая анььян спала накрытая одеялом до подбородка и агата наклонилась уткнулась лицом в грудь девушки а потом всхлипнула и тихо заплакала. «Ну ты что?» Император сел рядом на корточке и погладил дочь по спине. «Все позади. София жива, видишь?» «Да», — всхлипнула Агата. «Но я так боялась, пап, так боялась, что она умрет. Она же просто схватила за руки, засветилась и исчезла». «Мне только чудилось, что Софи меня обнимает, и я знала, знала, нельзя ее отпускать!» «Ты не отпустила! Ты молодец!» — Арн огнел и поцеловал свою девочку. «Я горжусь тобой!» «Ваша!», Ваша? — прошелестел позади чей-то голос, и император внезапно обратил внимание на эмоции окружающих. Выгруженный в себя, он даже не замечал, что людей вокруг переполняют благодарность и счастья «Ваше Величество!» Рядом с ним опускалась на колени Синтия Тали. «Спасибо вам!» — прошептала она, глядя на него полными слез глазами. «Вам и Агате. Вы вернули нашу девочку!» «Встаньте!» — вздохнул император, поднимая голову, и посмотрел на Энн, которая тоже шмыгала носом и вытирала мокрые щеки рукавом. Он понимал, что об общем смысле процедуры она должна была рассказать Вано и Синтии, но, конечно, про отданную часть жизни не обмолвилась. «И, пожалуйста, перестаньте плакать. Лучше накормите нас с сагатой обедом. Что там за вкусные булочки?» «С апельсиновым джемом», — ответила Синтия, поднимаясь с колен и чуть покраснела. «София любит». «Я думаю, Софи будет не против, если вместо нее их съест его величество», — вмешал Савану с улыбкой. Сначала суп и второе напомнила эн «А потом нам с Ваном можно будет прийти сюда?» — спросила Синтия, оглядываясь на спящую дочь. «Просто посидеть рядом». «Я тоже хочу», — сказала Агата. «Папа, а ты?» «Мне нужен во дворец, моя радость, но тебе еще необходимо оставаться в госпитале, поэтому ты можешь побыть с Софи вместе с ее мамой Ивано. Верно, Энн?» «Верно». После быстрого обеда императр обнял дочь, пообещав ей, что обязательно зайдет вечером и вообще ночевать Агата будет уже дома, рядом с Александром. А затем отправился во дворец. Энн, оставив наследницу Вану Вагариуса и Синтию Талис с Софией, уже собиралась ненадолго спуститься к себе в лабораторию, когда в коридор вышел безопасник и негромко поинтересовался. «Я могу поговорить с вами, эн «Да?» Она кивнула, ничуть не удивившись. «Пойдемте в палату Агаты, там как раз сейчас пусты». Чему было удивляться? в Вагариус, в отличие от Синтии, маг. Не мог он не понять, что ее краткое объяснение сути процедуры не выдерживает никакой критики, но что она могла сказать при Агате, только обтекаемое «твой папа» держал контур, а мы с дядей Йоном возвращали тело эн не сомневалась что девочка тоже поняла не может все быть так гладко но спрашивать ничего не стало действительно умный ребенок я хотел узнать вано застыв посреди помещения внимательно смотрел на энн чуть прищурившись вы так мало сказали насчет процедуры но ведь это не могло быть просто пожалуйста если император не поставил на вас печать молчания поведаете мне что вы делали «Печати молчания пока нет. не сомневалась, что и не появится. Но вы же понимаете, я не могу рассказать все в оно. Процедура будет засекречена. Хотя это, конечно, прорыв для науки. Она хмыкнула. Но этот прорыв не имеет особого смысла. Абсолютные щиты — все же слишком редкое явление, а их удерживание — явление еще более редкое». «Я понимаю». «Расскажите, что можете, я просто...» Вагариус вздохнул и, поморщившись, признался. «Мне и раньше чудилось, что его величество и... София...» «А вот это он упомянул зря. Энн сразу расхотелось что-либо говорить. «Его величество спас вашей внучки жизнь», — произнесла она холодно. Он держал ее контур, пока мы с Валиусом воздействовали на его тело при помощи силы тока. Чтобы София вернулась, боль должна была быть запредельной, поэтому мы довели императора до полного магического перенапряжения. «Защитник», — пробормотал Вано шокированно, — «он жизнью рисковал, получается». Жизнью нет, но контур сломаться мог, да он и пытался сломаться, когда тело все же появилось. Энн выдохнула и негромко сказала, «Не лезьте туда, они сами разберутся». Вагариус покачал головой, глаза его были грустными. «Конечно, я не стану ничего говорить ни императору, ни Софии. Спасибо вам, Энн». Безопасник, кивнув, вышел из палаты, а Энн, проводив его взглядом, почти неслышно прошептала. «Да что тут скажешь, они же не виноваты». Возле кабинета арена уже ждал Гектор, почему-то выглядевший чуть более радостным, чем накануне. «Хорошие новости», — поинтересовался император, заходя в кабинет, и через браслет попросил секретаря принести им с Дайдом чаю. «Вы же понимаете, Ваше Величество, то, что хорошо для нас с вами, для других так себе», — хмыкнул дознаватель. но да», — кое-что прояснилось, наконец. «Кстати, хотел спросить, пока не забыл». «Что происходит с Адрианом? Вы его ощущаете?» «Ощущаю», — ответил Аррен, садясь на диван, с удовольствием потягиваясь и разминая нующие мышцы. «Отирается возле гиенны в зоне затрудненного поиска. Я тебе скажу, если он оттуда выйдет». «Мне кажется, вряд ли он выйдет», — пробормотал Гектор задумчиво, доставая портсигар из нагрудного кармана. «Могу я?» да кури Дайт с наслаждением задымил, а через несколько секунд, когда Адна принесла чай, сразу выпил едва ли не половину чашки и стал еще более довольным. «Я вас поздравляю с возвращением Софии, Ваше Величество. Вагариус мне сообщил». «Спасибо, Гектор, но она еще не пришла в себя. Спит». «Придет. Вечером уже сможете поговорить с ней». Дознаватель усмехнулся, и Ара накольнула понимание, а ведь действительно уже сегодня вечером. И что он будет говорить Софии? Но думать об этом оказалось некогда. — Я начну с амулетов-нейтрализаторов, ваше величество, — продолжил Гектор, и император сразу отринул все лишние мысли, сосредоточившись на том, что говорил Дайт. «Мне был интересен способ изготовления фальшивок, но нормально проконсультироваться по этому поводу с Кларой Галиас я смог только сегодня утром. Фальшивки были сделаны при ааране когда ваш брат находился на должности начальника охраны дворца. Это ясно, но как именно их изготовили? Я предполагал, что это может иметь значение, и не ошибся. Амулет-нейтрализатор — это артефакт первой степени сложности по классификации специалистов. «Если вы не помните, что это значит...» «Я помню», — перебил его Аарон. «Большой срок изготовления, высокая точность действия, но главная невозможность починить сломанные. Если такой артефакт сломать, надо делать новый. Исправить прежний нереально». «Вот», — кивнул Гектор, «но для того, чтобы достать из нейтрализатора вашу кровь, артефакт надо сломать». И как тогда изготовили фальшивку? Сломали, а затем починили? Или сделали новый? Я показал Кларе эти амулеты и выяснил интересную вещь. Их не ломали, но и новые не делали. Каждый амулет имеет уникальный номер, зафиксированный на корпусе и зарегистрированный в архиве как особая ценность. И зачаровано все так, что нанести этот номер повторно на фальшивку невозможно, Там используются связанные металлические пластины. Если одна ломается, деактивируется и вторая. Работники архива делают пометку, что артефакт вышел из строя, и сообщают об этом владельцу. В настоящий момент из всех наших амулетов-нейтрализаторов пластина с номером сломана только у того экземпляра, который был у Дэйва. Интересно. А как же тогда они умудрились? Необходимо было вытянуть кровь, не ломая амулет? разбавить ее кровью Аарона, а потом осторожно ввести обратно внутрь. Это не просто тонкая, тончайшая работа, требующая филигранного мастерства. Клара сказала, что на подобные способные единицы. Она дала мне список из 12 известных ей артефакторов, которые могли бы сотворить подобные. «Арвана Сириус среди них есть?» естественно как ирон янка сама клара а вот в вашем племяннике она не уверена кстати наши с вами догадки подтвердились никто из арестованных об отдельных нейтрализаторах ничего не слышал в общем либо исполнителем для вашего брата стал артефактор из второй волны заговорщиков либо кто то посторонний возможно какая то темная лошадка о которой клара не слышала хотя она уверяет что знает всех лучших специалистов ольганны Руку мастера не скроешь, а чтобы научиться делать такие вещи, нужно очень много тренироваться. Что ж, это уже ближе к Ассириусу, чем раньше, но все равно далековато. Я понимаю, Ваше Величество, будем копать дальше. Скажи мне вот что, стычки между аристократами и нетитулованными магами продолжаются или ситуация стала спокойнее? «После вашего выступления существенно спокойнее», ответил Гектор, выдохнув облако дыма и поглядев на Аарена с благодарностью. «Не идеально, но небо и земля. Вчера количество стычек по стране превышало три сотни, сегодня не более двух десятков. У нас хотя бы есть время заняться делом, а не разнимать этих драчунов». «Что ж, и я рад», — сказал Аарен и поморщился, ощутив, как колет в груди, там, где несколько часов назад был прикреплен датчик подачи тока. Сейчас это только мешает. Что со слухами, будто я сам организовал случившееся в субботу? Немного поутихли, но все равно... Ладно, и здесь примем кое-какие меры. Хотя лучшие меры стал бы арест настоящих организаторов. Гектор наклонил голову. виноват Ваше Величество». «У меня в последнее время что-то вообще прокол на проколе». «А у меня?» — фыркнул Аарон. «Давай-ка без этих глупостей. Что по делу Вига Вамиуса?» а «Здесь мы кое-что нашли». Сбежав из дома в ночь накануне покушения на наследницу, Вига перенесся на городскую площадь Ритайлы, спрыгнул с площадкой для переносов и ушел. И если раньше было непонятно, остался он там или вернулся в столицу, то теперь уже ясно вернулся» что ага, в водах которые обнаружили Вига, в Ритайле не течет. Каким образом бывший начальник охраны дворца перенесся обратно? Мы искали его следы в Ритайле и, наконец, обнаружили их. В городе ночью всегда есть бодрствующие. Кто-то поздно возвращается с работы, кто-то выводит погулять собаку, а кому-то просто не спится. Благодаря показаниям постовых, которые видели Вига под иллюзорным амулетом, мы создали примерный портрет и стали показывать его гражданам. Несколько человек опознали Вамиуса. Они заметили его той ночью и обратили на него внимание, поскольку время было позднее. Мы попробовали проанализировать его путь, сделали одно предположение, опять поспрашивали жителей и кое-что обнаружили. Вы же знаете, Ваше Величество, что у Императорского театра во многих городах есть либо квартиры, либо собственные дома для гастролирующей труппы. «В Ритейле как раз имеется такой дом, небольшой особняк на окраине. Соседи несколько раз видели, как Вига туда заходил, естественно, с другой внешностью, под амулетом». «Я даже не знаю, что сказать, Гектор», — пробормотал император, добивая чай и покачал головой. «Императорский театр? он ты здесь каким боком? Выясним». К сожалению, в самом особняке никаких следов переноса не осталось. Слишком много времени прошло, следы заклинания развеялись. Но именно оттуда Вамиус вернулся в столицу, я уверен. Возможно, к кому-то из сообщников. В любом случае, императорский театр — это хорошая зацепка и серьезный прокол. Значит, там работает кто-то из них. И этот человек не в углу валяется, раз может достать ключ от дома, принадлежащего театру, а по сути, государству. Час от часу не легче. Получается, в этом замешано ведомство Вольфа ассиуса мужа Анны. Надеюсь, хотя бы не он сам. Я проверю, Ваше Величество. Пока у меня все. Арен кивнул и покосился на браслет связи. Демоны с этими капельницами он столько времени потерял. Конечно, Брайан и Энн были правы, но... Сколько же времени?